глава 25 да уж угостил прокряхтел константинов старший поднимаясь я не виноват дядя тихон откликнулся пацан вы сами хотели сторожа посмотреть это я тебя угостил признался я моя вина да будет вам оправдываться отмахнулся васькин папаша я не в претензии неужто тоха это все ты сотворил я кивнул тот «И как это у тебя получилось?» «Ну как, увидел во сне, подобрал на свалке кусок пластмассы и сделал...» «Я хотел сторожа, вот и получился сторож». «Понятно», — кивнул Тихон. «Вернее, ничего не понятно». «Ладно, Антон, спохватился. я, — спасибо тебе, мы пойдем. «Сейчас», — шепнул парень, схватил газетку и завернул в нее несколько пирожков. «Вот, возьмите, бабушка пекла с вареньем, очень вкусные». Передай бабушке нашу благодарность. Скажи, что дружкам пирожки очень понравились. До свидания. До свидания. И я буквально выточил Константинова-старшего на лестничную площадку и почти бегом спустил на первый этаж. По лицу своего спутника я видел, что тот потрясен. Я как-то уже привык малость к чудесам, а каково ему, инженеру? Прагматику до мозга костей. Мы снова сели в машину, и я повез его домой нарочно ни о чем не спрашивая, ожидая, что он сам скажет. Однако Васькин отец молчал. Я так понял, что сказать ему нечего, ведь в этом волчке не было ничего технического, кроме куска черной пластмассы. «Не гожусь я в эксперты», — пробурчал наконец тихо. «Ни браслетик твой, ни этот сторож не имеют никакого отношения к технике. Да и к науке тоже». «К чему же тогда?» «К магии, чародейству», — проговорил инженер и вздохнул. «Вот уж не думал, что доживу до такого. Видимо, правы те, кто утверждает, что материя — это только тонкий слой над бездной неведомого». «Не верю я в магию, всему есть научное объяснение», — проговорил я. «Хотелось еще сказать, что, мол, в будущем и не такое встретишь. Искусственный интеллект музыку и тексты писать будет». А куча устройств — видеокамера, фотоаппарат, телефон, компьютер, игровая приставка и прочее — уместятся все в одном маленьком устройстве размером с ладонь. Но промолчал, естественно. «Даже не знаю, как теперь работать», — пробормотал инженер. «А что так? Да как тебе объяснить?» «Тут, понимаешь, ночами не спишь, целыми днями вкалываешь, чтобы хоть немного сгладить зубец на дисплее осциллографа». А когда получается, ходишь в именинниках, а здесь мальчишка берет кусок эбонита, вытачивает из него параболоид это вращение, и тот превращается в ловушку, в которую попадает здоровенный мужик, и не может без посторонней помощи из нее выбраться. — Я выбрался. — Неважно, — отмахнулся Тихон. — Я о том, что все это против правил. «Не надо много лет учиться, а потом во много раз дольше набираться опыта, чтобы хоть что-то начало получаться в работе и целую жизнь мечтать о том, чтобы выше головы прыгнуть. Ничего не надо. Да перестань», — сказал я, притормаживая возле дома, где живут инструктор районного комитета комсомола и этот рефлексирующий технарь. «Ты занимаешься полезными для народного хозяйства вещами». «А все эти поделки, они же просто игрушки, к тому же в единичном экземпляре сделаны, слыхал же?» «Во сне увидел и сделал, никаких схем, расчетов. «Ладно, утешил», — пробурчал Константинов-старший, открывая дверцу автомобиля. «В любом случае спасибо за познавательную экскурсию. Возьми пирожки, — велел я, — сына угостишь». Он кивнул, взял пакет с пирожками и вышел. Я поехал домой. Меня ждала Велена. Если ей, конечно, не надоело сидеть одной, и она не удрала. Я очень надеялся, что не удрала. Я подъехал к воротам, посигналил Сидороч не вышел из своей будки. Нет, он, конечно, не обязан сидеть мне безвылазно. Ночных дежурств не предусмотрено. Правда, этот пьянчушка нередко прячется на посту от своей сварливой супруги. А вот сегодня куда-то подевался. Я запер машину и оставил ее возле ворот. Вернется сторож, откроет и меня позовет. Я поспешил к своей девушке. Вошел в квартиру и сразу увидел, насколько в ней стало чисто. Да и пахло чем-то вкусным. Нет, что не говори. Женщина сколько угодно может быть высококвалифицированным профессионалом или общественным деятелем. Но для меня важнее, если она умеет навести порядок в доме и приготовить вкусный обед. Добрый вечер, сказала Велена, выходя из большой комнаты. Откуда доносилось бормотание телевизора? Что-то долго тебя не было. Да вот, прокатились с твоим соседом, поболтали, а потом завезли продукты одному моему ученику. Он сирота с бабушкой живет. А уто ревматизм. Ну, это прекрасно, откликнулась она. Хотя я, в общем, и не требую от тебя подробного отчета. А может, мне хочется тебе рассказать? — Тогда я с удовольствием тебя выслушаю, но сначала накормлю. — А я с удовольствием накормлюсь. — Умывайся, переодевайся, а я на стол накрою. Я прошел в ванную и тщательно умылся. Потом переоделся в домашнее. Сразу почувствовал себя дома. На кухне уже поднимался пар над глубокой тарелкой с тёмно-бордовым борщом. Велена умудрилась даже раздобыть свежую зелень к нему. Выращивали тут у нас где-то в тепличных хозяйствах. Я зачерпнул ложку и щедрую порцию сметаны, погрузил ее в горячее варево и принялся неторопливо размешивать. Потом добавил зелени и сухарей. Попробовал и едва не застонал от наслаждения. Да чего вкусно! Когда я управился с борщом, передо мной возникла тарелка рассыпчатого риса с томатной подливкой и солидным ламтем антрикота. На десерт полагались пирожные клеры с крепко заваренным чаем. Впрочем, поедание десерта мы перенесли в большую комнату. Там можно было удобно раскинуться на диване и разговаривать, прихлебывая чаек и погружая зубы в сладкую мякоть пирожного. За окном завывал ветер, подъедающий последние наносы снега. Эдак не только весна, но и лето наступит прежде времени. Так о чем ты хотел мне рассказать? Спросила девушка, которая сидела тут же на диване напротив меня, подобрав под себя ноги. Теплая и нежная, как кошка. Вообще-то, это долгий разговор, пробормотал я. А мы разве торопимся, милый? Нет, сказал я. Да я о таких вещах нельзя говорить на ходу. Все настолько серьезно? Для меня — да. А вот как ты отнесешься к услышанному, я не знаю. Если серьезно для тебя, то и для меня тоже. В любом случае, постараюсь тебя понять. Спасибо. Тогда слушай. Я появился, вернее, приехал в этот город, чтобы отработать положенные после института три года в школе а потом заняться чем-то другим. Понимаешь, я скорее ощущал себя спортсменом, нежели педагогом, и ничто не предвещало перемену в моем отношении к этой профессии. Педсовет решил поставить меня, молодого специалиста-классным руководителем самого трудного класса в школе, 8 Г, который почему-то назывался экспериментальным. Первое время мне было глубоко наплевать. Все, что меня заботило, это обустройство собственного быта. Поначалу меня поселили в общежитии, поэтому приходилось обходиться минимумом благ. Потом по городу распространился слух, что я владею каратэ, хотя на самом деле я самбист, а карате так, увлечение. Ну и я оброс полезными связями, в том числе и с председателем горосполкома. Так мне дали эту квартиру. Зарплата учителей не бог весть какая, пришлось брать подработку, секцию по самбо в школе и две секции по карате в литейщике. Но все это не важно. Важно, что незаметно для меня самого стало меняться мое отношение к своей основной работе, вернее, к моим подопечным. Чем внимательнее я присматривался к ним, тем сильнее росло мое недоумение. Ведь предполагалось, что в моем классе собраны самые безнадежные двоечники и хулиганы, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что все пацаны разные и некоторые из весьма благополучных семей. Да и, как выяснилось, двоечники они не по глупости и лени, а просто потому, что взрослым не до них. Вероятно, спусковым крючком послужило ЧП, когда моего ученика обвинили в краже лекарственных препаратов. Там оказалась довольно сложная, запутанная история. В общем, выяснилось, что пацаненков тянули в эту историю взрослые. И знаешь, я словно прозрел. Понял, что если не помогу этим мальчишкам, то им никто не поможет. Конечно, я не единственный педагог в школе, кому не безразличны судьбы ребят. Вместе с Карлом мы организовали любительскую киностудию и даже сняли фильм, который включили в программу Всесоюзного кинофестиваля любительских фильмов. Теперь вот дворовый клуб создаем, в ремонте которого ты поучаствовала. Есть у меня еще замыслы и довольно обширные. Я к чему все это рассказываю? Если у нас с тобой все серьезно будет, то ты должна знать, что своих пацанов я не брошу. И не только потому, что мне еще два с половиной года отрабатывать после института. Так зачем же тебе бросать их? Если в этом твое призвание, спросила Велена. У меня тоже есть моя работа. Она может показаться скучной, бумажной, но на самом деле очень важна. Я ведь и не сомневаюсь, сказал я. Вопрос в другом. В педагогике трудно разделить быт и работу, а тем более, если относиться к ней неформально. А сейчас я к ней именно так и отношусь. Готова ли ты к тому, что в нашу жизнь то и дело будет вторгаться разная посторонняя ребятня? Ответить на твой вопрос честно я сейчас не могу. Мне придется присмотреться к этому, как это происходит на практике. Хотя отчасти я уже присмотрелась. Спасибо. «Именно это я и хотел от тебя услышать», — проговорил я. «Если ты и впрямь будешь присматриваться, то тебе многое может показаться странным и непонятным». «Даже так?» «Даже так. Ты учти, я не из пугливых. «Учту. И ты учти, что я не люблю действовать по шаблону, когда дело касается вещей действительно важных». Звучит угрожающе. «Вовсе нет. Просто я не очень ясно выражаюсь. Это связано со многими причинами, И все из них я объяснить сейчас не могу. Понимаю, видимо, я должна завоевать твое доверие. Как и я твое. Этот процесс взаимообусловленный. А ты оказался не таким уж простым рубах и парнем, каким тебя считают в городе. Это смотря кто. Некоторые считают меня негодяем, ну или около того. Вот уж не поверю, ты кто угодно, только не негодяй. Спасибо, хорошая моя. Но как звучат эти слова. И дальше последовало то, что обычно делают мужчина и женщина друг к друг другу неравнодушные. Мы обнялись и стали страстно целоваться. Но мои естественные поползновения к продолжению Велена опять пресекла, прошептав. Милые, ранее установленные правила развития наших отношений по-прежнему в силе. Вот что значит инструктор райкома. Даже в любви умеет выносить предельно ясные и неоспоримые определения я с трудом отстранился от нее мое вынужденное воздержание продолжалось И самое печальное что еще неизвестно когда оно будет прекращено я тоже человек принципов Велена соскользнула с дивана и начала убирать со стола грязную посуду я хотел было помочь ей как раздался телефонный звонок наверняка илья ильич что-то давно он не объявлялся я взял трубку — Да? — гражданин Данилов, — прозвучал в наушнике строгий незнакомый голос. — Так точно, — ответил я. — Автомобиль марки ГАЗ-24 «Волга» черного цвета, государственный номер L-2863-SA вам принадлежит? — Да, в чем дело? Вы оставили его у ворот, и мы не можем проехать. Я сейчас, — крикнул я и, бросив трубку, кинулся обуваться. — Что случилось? — спросила встревоженная Велена. Ничего, я машину у ворот оставил, а там кто-то не может проехать, проговорил я, взял из кармана дубленки ключи и вышел из квартиры. Выбежав из подъезда, я был ослеплен фарами фарме и не сразу разглядел, что за моей машиной стоит другая. Ворота были распахнуты, и возле них виновато топтался сторож. Я подошел к своей Волге, завел мотор и загнал ее во двор, а следом величаво вкатил какой-то ретро-автомобиль. В темноте я даже не разглядел толком ЗИС или ЗИМ. Из него выскочил водила и распахнул пассажирскую дверцу. При этом салон осветился, и первое, что я увидел, были длинные женские ноги, обтянутые прозрачным капроном то ли чулок, то ли колготок. Шофер помог даме выйти, а следом за нею полез пыхтящий боров в габардиновом пальто и пыжиковой шапке. Утвердившись на слоновьих ногах, он что-то пробурчал, обращаясь к женщине, и та ему резко и отчетливо сказала «нет». Тогда Боров направился к подъезду. Водитель лимузина вернулся за руль и или ЗИМ, пятясь, выбрался со двора, развернулся и укатил. Женщина осталась на улице. Она вынула из редикюля пачку сигарет и зажигалку. Я это отчетливо видел, потому что под козырьком подъезда горела лампочка. Заперев Волгу, я тоже направился к подъезду, но молча пройти мимо незнакомки мне не удалось. «Товарищ Данилов!» — окликнула она меня. Я обернулся. Женщина щелкнула зажигалкой, и крохотный язычок пламени на мгновение осветил ее лицо. Оно показалось мне красивым, но каким-то чрезмерно заостренным. Острый, с еле заметной горбинкой нос, острые скулы и вытянутый вперед подбородок. «Да», — сказал я, — «мы разве знакомы?» «Нет, но я слышала, как мой Боров орал на вас по радиотелефону». «Ну, я действительно загородил вам проезд, да и не орал он вроде». «Чепуха», — откликнулась она. «Мы вполне могли бы выйти и за воротами, а до подъезда дойти пешком, но ведь ему надо всячески подчеркивать свое общественное положение». «А что, ваш муж — большой начальник?» Муж объелся груш. С откровенным презрением произнесла она. «Нет, это мой любовник. А по роду занятий художественный руководитель нашего драмтеатра. Вы видели мою беспреданницу?» «Нет, я здесь недавно». «А, вы ничего не потеряли», — отмахнулась незнакомка. «Так вы актриса», — сообразил я. Распрашиваете, спрашиваете, значит, точно не видели», — подытожила та. — Да, я Таисия Неголая, — рад познакомиться, — вежливо произнес я. — Александр. — Почему-то я вас раньше не встречала, — произнесла актриса. — Вы давно живете в этом доме? — Около полугода. — А, ну так неудивительно. Я же была на гастролях. — Заграничных? Неголая фыркнула. — А у тебя дерзкий язычок, парень? — Не помню, чтобы мы пили на брудершафт. — Ой, да брось ты, кабеница. Отмахнулась актриса и вдруг спросила. «Женат? К чему вопрос?» «Значит, нет». Сделала вывод Неголая. «Слушай, ты, парень красивый, давай, когда мой Боров уедет на областное совещание работников культуры, заваливай к нам, хорошо проведем время, не пожалеешь». «Спокойной ночи, товарищ Неголая», — пожелала я и шагнул к подъезду. 17-я квартира в пятницу в десять вечера», — крикнула она вдогонку. Вот же наглая баба. Я поднялся по ступенькам на площадку первого этажа, вошел в квартиру. Велена смотрела на меня встревоженно. «Ты не замерз? спросила она. «Что же ты так долго?» Мне не хотелось ей врать, но рассказать о том, что я общался с неожиданно появившейся соседкой, которая к тому же предложила мне заглянуть к ней на вечерок, когда то ли мужа, то ли любовника не будет дома, тоже не мог. «Ничего страшного», — сказал я. Загнал машину во двор, пропустил автомобиль соседей, которых раньше не встречал, ну и перекинулись пары слов. «Понятно, а то я уже начала беспокоиться». «Все в порядке», — улыбнулся я. «Я пойду чистить зубы и баньки. «Постой», — вдруг отчужденно произнесла Велена. «Это какие соседи? Из семнадцатой квартиры? Не знаю», — соврал я. «Он толстый, похожий на свиню на слоновьих ногах, а она вертлявая фифочка», — холодно уточнила моя подруга. «Да, портреты точные», — вынужден был согласиться я. «Послушай, Саша, дорогой», — с болью проговорила Велена. «Если ты хотя бы посмотришь в сторону этой твари, между нами всё кончено». Конец шестого тома